Глава двадцать третья. Командует суперинтендант Баттл. Наконец наступило утро. В десять часов солнце вовсю светило в окна библиотеки, в которой суперинтендант Баттл активно трудился с шести утра. Получив приглашение, к нему присоединились Джордж Ломакс, сэр Освальд Кут и Джимми Тесайгер, успевшие компенсировать ночной ущерб обильным завтраком. Джимми держал руку на перивизе, однако недавние волнения не оставили никакого следа на его лице. Суперинтендант благосклонно взирал на всех троих, несколько в манере музейного экскурсовода, начинающего экскурсию для мальчуганов. На столике возле него находились самые разнообразные предметы, снабжённые аккуратными ярлычками. Среди них Джимми заметила и своего Леопольда. "Ах, суперинтендант", проговорил Джордж. «А я уже собирался спросить вас о ходе расследования. Вы уже поймали этого типа?» «Чтобы поймать его, придется основательно потрудиться», — ответил Баттл явно не смущенный собственной нерасторопностью. Лицо Ломакса не обнаружило особого удовольствия, он не переносил банальности подобного рода. «Я тут все разложил по порядку», — продолжил детектив, забирая со стола два предмета. Итак, мы имеем две пули. Большая, калибр 455, была выпущена из автоматического Кольта Мистера Тисайгера. Она сорикошетировала от окна, я нашёл её в стволе вон того кедра. Маленькая выстрели из Маузера 25-го калибра, пройдя через руку Мистера Тисайгера, она осталась в этом кресле. Что касается самого пистолета, так, с явным интересом проговорил сэр Освальд Отпечатки пальцев остались? Батл отрицательно качнул головой и неторопливо проговорил: "Стрелявший воспользовался перчатками. Жаль, это звался Кут. Знающий своё дело человек будет пользоваться перчатками. И правильно ли я понял, сэр Освальд? Вы нашли этот пистолет примерно в 20 ярдах от подножья ведущих на террасу ступенек". Кут подошёл к окну. "Да, примерно так, я бы сказал". Не хочу искать виноватых, сэр, но не было ли с вашей стороны разумнее оставить его именно там, где он лежал? Простите, виноват, сухо проговорил сэр Освальд. О, не стоит внимания. Я смог восстановить цепь событий. Видите ли, были обнаружены ваши следы и место, где вы очевидно остановились и нагнулись, кроме того, весьма красноречивая вмятина в траве. Кстати, Каким образом, по вашему мнению, Тамок оказался с пистолетом? Я полагаю, что преступник обронил его на бегу, Батл покачал головой. Он его не ронял, сер Освальд. На это указывают два факта. Начнём с того, что в этом месте лужайку пересекает только один след ваш собственный. Понятно, задумчиво проговорил сер Освальд. Можете ли вы, Батл, испытывать уверенность в этом, ставил Джош. Безусловно, сер, лужейку пересекает только ещё один след, оставленный мисс Уэйт, однако он находится существенно левее. Помедлив, Батл продолжил. Кроме того, в грунте имеется вмятина. Пистолет должен был удариться в почву с какой-то силой, всё указывает на то, что его бросили. А почему нет, проговорил сер Освальд. Предположим, что он бежал по дорожке слева, не оставив на ней следов, и отбросил от себя пистолет на середину лужайки. Как, по-вашему, ломокс?» Джордж выразил свое согласие кивком. «Действительно, он не оставил следов на дорожке», — проговорил Баттл. «Однако, судя по вмятине и по тому, как был сорван Диорн, не думаю, что пистолет бросили с этой стороны. Я считаю, что пистолет бросили с террасы». Весьма возможно, допустил сэр Освальд. Но какое это имеет значение, суперинтендант? Да, в самом деле, Батл вступил в разговор с Джорджем. Этот факт э -э, действительно имеет прямое отношение к делу? Возможно, что не имеет, мистер Ломакс. Однако мы в полиции любим выяснять всякие сопутствующие обстоятельства. Хотелось бы знать, с джентльменами не возьмётся ли один из вас бросить этот пистолет. Например, вы, сэр Освальд. Благодарю вас за любезность. Станьте прямо в окне, а теперь швырните этот пистолет на середину лужайки. Выполнив оба указания, сэр Освальд отправил оружие в воздух движением могучей руки. Джимми Тисайгер из чистого интереса безмолвно подобрался поближе. Суперинтендант немедленно сорвался с места рысцой вышколенного ретривера, вернулся он с сияющей улыбкой. И именно так, сер, в точности так и же отмечено, хотя вы отправилися и предмет ярдов на 10 подальше. Но вы ведь сложены как настоящий атлет, согласитесь, сер Освальд. А теперь, простите, кто-то стоит за дверью. Должно быть, слуху суперинтенданта был много острее, чем у всех остальных. Никто из них не услышал ни звука, однако Баттл оказался прав, ибо за дверью оказалась леди Кут с медицинской мензуркой в руках. Освальд, твоё лекарство, проговорила она, пройдя в комнату. Ты забыл выпить его после завтрака. Я очень занят, Мария проговорил сэр Освальд. И мне не нужно никакое лекарство. Если бы не я, ты вообще бы не пил бы лекарств, невозмутимо проговорила жена, подступая к мужу. Ты ведёшь себя как противный мальчишка. Пей немедленно. И великий стальной магнат кротко и покорно выпил лекарство. Леди Кут дарила всех присутствующих печальной и ласковой улыбкой. Я вам мешаю. Вы очень заняты. Нет, стоит только посмотреть на эти револьверы, отвратительные, шумные орудия убийства. Только подумай, Освальд, что этой ночью грабитель мог бы застрелить тебя. Леди Кут, вы должна быть встревожились, когда ночью обнаружили, что вашего мужа нет на месте, проговорил Батл. «Сперва я даже не подумала волноваться», — призналась женщина. «Ранили этого бедного мальчика», — она показала на Джимми. «Все было так страшно и так волнительно». Так что пока мистер Бейтман не спросил меня о том, где находится сэр Освальд, я даже не вспомнила, что он вышел пройтись примерно с полчаса назад. «Бессонницей страдаете, так, сэр Освальд», — поинтересовался Баттл. «Обыкновенно сплю, как убитый», — ответил Кутер. Но должен признаться, что этой ночью я ощущал какое-то непривычное беспокойство и подумал, что ночной воздух поможет мне уснуть. Полагаю, вы вышли через это окно. Неужели ему показалось или же сер Освальд действительно помедлил прежде чем ответить? Да. Причём в домашних тапках, прокомментировала леди Куд, вместо положенных по такому случаю ботинок. «Ну, что ты будешь делать без меня? Кто будет ходить за тобой?» Она скорбно качнула головой. «Мне кажется, Мария, что тебе лучше оставить нас. Нам нужно многое обсудить». «Понимаю, дорогой. Ухожу, ухожу». И леди Кут покинула библиотеку, держа в руках медицинскую мензурку с таким видом, будто это был кубок, в котором она только что подала смертельный яд своему мужу. «И так, Баттл, — проговорил Джордж Ломакс, — Всё кажется совершенно ясным. Да, совершенно ясно. Этот человек выстрелом вывел из строя мистера Тисайгера, выбросил пистолет, пробежал по террасе и спрыгнул на гравийную дорожку, где его должны были задержать мои люди, вставил суперинтендант. Ваши люди, батл, с позволения сказать, постоянно оказываются не на месте. Они не заметили появления мисс Уэйт? Если они не видели, как она пришла, то вполне могли и не заметить уход вора. Суперинтендант открыл был рот, чтобы заговорить, но вдруг передумал. Джимми с любопытством посмотрел на него. Он много бы дал, чтобы узнать, что творится сейчас в голове Баттла. Для этого он должен был оказаться чемпионом побегу. Этими словами удовлетворил себя полицейским. «Откуда вы можете знать Баттл?» По собственному впечатлению, мистер Ломакс... Я сам обогнал Ултирас секунд через 50 после выстрела. И чтобы человек пробежал всё разделявшее нас расстояние и обогнал угол террасы прежде, чем я выбежал на эту сторону дома, ну, для этого, как я уже сказал, он должен быть чемпионом по бегу. Я совершенно не понимаю вас, Батл. Вы следуете какому-то собственному представлению, которое я э, никак не могу ухватить. Вы говорите, что этот человек не пробегал по лужайке. А теперь вы намекаете... А на что, собственно, вы намекаете? Что этот человек не проходил по дорожке? Тогда, с вашей точки зрения, куда же он подевался? Суперинтендант вместо ответа красноречиво ткнул большим пальцем вверх. «А-а-а», — проговорил Джордж. Баттл ткнул вверх еще сильнее. Джордж задрал голову и уставился в потолок. «Вверх!» проговорил полицейский вверх по плющу. Ерунда, суперинтендант. Вы предполагаете невозможную вещь. Вовсе нет, сэр. Один раз он это проделал, значит, мог и второй. Невозможную в другом смысле. Но если этот человек действительно хотел бежать, он никогда не вернулся бы в дом. Дом самое безопасное место для него, мистер Локс. Одна, когда мы пришли за мистером Орурком, и во дверь всё ещё была заперта изнутри. И как же вы попали в его комнату через спальню сэр Ростенли? Так шёл и наш подозреваемый. Леделен сказала мне, что она видела, как повернулась ручка двери в комнату мистера Орурка. Это было в первый раз, когда наш друг побывал там. Подозреваю, что ключ находился под подушкой мистера Орурка. Однако во второй раз он вышел совершенно очевидным путём, через межкомнатную дверь в комнату сэра Стэнли, которая, конечно, была пустой. Подобно всем прочим, сэр Стэнли бросился вниз, в библиотеку, дорога нашему деятелю была открыта. И куда же он отправился потом? Суперинтендант Батл повёл могучими плечами и уклончиво начал Тут у него были варианты: в пустую комнату на противоположной стороне дома и снова вниз по плещу или через боковую дверь. Ну и просто в качестве возможного варианта, если тут замешаны свои, он остался в доме. Джордж не верил своим ушам, посмотрел на суперинтенданта. Вот что батл. Я буду крайне крайне расстроен, если подозрения пойдут на кого-то из моих слуг. Э-э, я полностью доверяю им всем. И меня очень настроят любые подозрения в их отношении. Никто не просит вас кого-либо подозревать, мистер Ломакс. Я всего лишь излагаю вам возможные варианты. Со слудными всё может быть в порядке. Скорее всего, они ни при чём. Вы расстроили меня, проговорил Джордж, ещё более чем обыкновенно выкатывая глаза. Вы в высшей степени расстроили меня. Чтобы отвлечь его, Джимми осторожно прикоснулся к лежавшему на столе непонятному почерневшему предмету. «Что это?» — спросил он. «Объект Z», — проговорил Баттл. «Последний объект нашей небольшой выставки. Это перчатка или, скорее, то, что осталось от нее?» Он с гордостью поднял свою обугленную реликвию. «И где же вы нашли ее?» — поинтересовался сэр Освальд. Баттл кивнул в сторону. гамени, почти сгоревшую, но не вполне. Выглядит странно, как если бы её изжевала собака. Возможно, перчатка принадлежит мисс Уэйт, предположил Джимми. Она содержит нескольких собак, соберент Дан покачал головой. Это не дамская перчатка. Она даже не из тех больших рукавиц, которые леди носят в наше время. Попробуйте надеть её на руку, сэр. Момент. Он приспособил почерневший предмет к руке Джимми. Вот видите, она велика даже вам. И вы считаете данное открытие важным холодным тоном сведомился сер Освальд. Сер Освальд, всегда трудно сказать заранее, что окажется важным, а что нет. Резко постучав в комнату вошла Бантл. Простите, извинилась она. Только что мне позвонил отец. Он сказал, чтобы я возвращалась домой, потому что он ужасно беспокоен. Она помедлила. "Да, моя дорогая Элин", похрипел её Джордж, подметив, что этими словами дело не ограничится. "Я не стала бы прерывать вас, но я подумал, что новый факт может иметь отношение к этому делу. Дело в том, что отец разволновался по тому, что пропал один из наших локэев. Вчера вечером он вышел из дома и до сих пор не вернулся". Как имя этого человека приступил к перекрёстному допросу сер Освальд. Джон Бауэр, англичанин. Кажется, он называет себя швейцарцем, но, по-моему, он немец. Впрочем, английским владеет безукоризненно. Вот как сер Освальд долго и с присвистом вздохнул. И давно ли он работал в Чимнисе? Чуть меньше месяца. Сер Освальд обернулся к остальным мужчинам. А вот и наш неизвестный Вам, Ломакс, как и мне самому известно, что несколько иностранных правительств охотятся за этой вещью. Теперь я вспоминаю его. Высокий, отлично вышкаленный парень. Его наняли недели за две до того, как мы съехали из Чемнис. Толковый шаг. Любые новые слуги подверглись быть тщательной проверке, однако в трубах, в пяти милях отсюда, мысль свою он не закончил. «Так вы считаете, что план был задуман настолько давно?» Почему бы и нет? Формула эта способна принести миллионы и миллионы Ломакс. Вне сомнения, Бауэр рычит, выл получить в чьем-нибудь доступ к моим личным бумагам и узнать из них что-нибудь относительно намеченных нами мер. Полневозможно, что в доме у него имелся сообщник, тот, кто ознакомил его с местностью и постарался одурманить Орурка. Однако именно Бауэра видела мисс Уэйтс, спускающимся по плещу, рослого и сильного мужчину. Он повернулся к Бауэру. Бауэр, на вашей совести, суперинтендант, каким-то образом вы дали ему ускользнуть.